Фронт проходил в 20 верстах. Уральские казаки, соединившись с чешским батальоном майора Воженелика, пытались выбить из Николаевска разрозненные отряды красных. Севернее Самары наступали войска Комуча, комитета членов учредительного собрания. Распыленные и необученные наши части перегруппировались на левом берегу. Только что изменил Муравьев. Советским главнокомандующим был назначен Вацетис. Оружие для фронта привозили из Саратова. Раз, а то и два раза в неделю к Боронской пристани пришвартовывался белорозовый самолетский пароход иван да Мария». Он привозил винтовки и снаряды. Палуба парохода бывала уставлена ящиками, с набитыми по трафарету черепами, с надписью под черепами «Смертельно». Командовал пароходом Коростелев, спятой человек с льняным висячим волосом. Коростелев был бегун, неустроенная душа, бродяга. Он на парусниках ездил по Белому морю, пешком обошел Россию, побывал в тюрьме и в монастыре на послушании. Возвращаясь от Бидермайера, мы всегда заходили к нему, если находили у пристани огни иван дамарии марии Однажды ночью, поравнявшись с хлебными амбарами с волшебной этой линией синих и коричневых замков, мы увидели факел, пылавший высоко в небе. Мы возвращались с Селецким домой в том размягченном и страстном состоянии, какое может произвести необыкновенная эта сторона, молодость, ночь, тающие огненные кольца на реке. Волга катилась неслышно. Огней не было на иван де и корпус парохода темнел мертво, только факел рвался высоко над ним. Пламя металось над мачтой и чадило. Селецкий пел, побледнев и закинув голову. Он подошел к воде и оборвал. Мы взошли на мостики, никем не охраняемые. На палубе валялись ящики, орудийные колеса. Я толкнул дверь капитанской каюты, она открылась. На залитом столе горела без стекла жестяная лампа, Железка, окружавшая фитиль, плавилась. Окна были забиты горбатыми досками, от бедонов, валявшихся под столом, шел серный дух самогона. Коростелев в холщовой рубахе сидел на полу в зеленых струях блевотины. Монашеский волос, склеившись, стоял вокруг его лица. Коростелев, не отрываясь, смотрел с полу на своего комиссара, латыша Ларсона. Тот, поставив перед собой желтый картон правды, читал его в свете плавящегося керосинового костра».